Глава восьмая. Дед несколько секунд, что очень много для вампира, смотрел на меня без слов, а потом довольно ухмыльнулся и резко развел кипучую деятельность среди дружинников. Не знаю, мечтал ли воевода когда-нибудь участвовать в захвате власти в родном городе, но сегодня у него точно появится такая возможность. Инструкторы с не меньшим удивлением смотрели на своих учеников, но офицеры быстро пришли в себя и начали давать дельные советы. раз есть возможность выехать на незапланированную практику. В город сегодня отправятся все бойцы, и мои вассалы не исключение. Вениамин Николаевич Киндарев, после того, как принес клятву рядом с источником силы, даже воспрял духом. Для некоторых людей очень важно понимать, что они служат самому сильному. Не мне судить таких людей — не самая худшая жизненная позиция. Да и жена у Киндерева правильная». Именно она, насмотревшись видео с моим участием, отправила мужа сдаваться. — Сергей Федорович, время пришло. Сегодня мне потребуется ваша полная поддержка. Глава клана Бороздиных явно не такого приветствия ожидал, подняв телефон. — Кирилл, но мы хотели начать позже и лучше подготовиться. — Надеюсь, ты понимаешь, что второго шанса не будет, — взволнованно спросил Бороздин. Разговоры о будущем Твери нередко велись при наших встречах в кабинете главы рода Бороздиных. Предполагалось, что я попробую занять место Кашинского через несколько лет. Но мне такой рассадник вольности ни к чему. Вассальные хлятвы или смерть. Конечно, о своих планах я не распространялся, дабы не смущать союзника. Житов прислал убийц, клан Сабуровых на пороге нашего дома. Орден и великие кланы не против лишить меня головы. Пора уменьшить количество врагов. И лучше всего это делать с безопасным тылом. Вы со мной, Сергей Федорович? «Момент истины. Еще недавно он настраивал дочь на близкие отношения со мной, чтобы скрепить союз и занять выгодное положение при будущем правителе. А сегодня я требую подчинения. Сейчас у главы клана есть прекрасная возможность сказать «нет». Потом такой вольности уже не будет». «Хорошо, Кирилл Дмитриевич, жду ваших приказов», — сдался Сергей Федорович. Тяжело дался главе рода этот ответ, но, думаю, он предполагал подобный исход». В любом случае, свое будущее Бороздины крепко связали с боярским родом холмских. В то же время, оказывается, я сильно переживал насчет ответа Сергея Федоровича. Мне было очень важно иметь положительный ответ именно от него. Вместе с союзными родами займите дворянское собрание и соседние улицы, Сергей Федорович. И начинайте сбор дворянского собрания, я выделю дружинников. До связи. Остался последний звонок, самый важный. Боярские дети вместе с Борисовым-младшим, получается ли от Карпова, разгромили несколько крупных банд работорговцев и были вполне довольны жизнью на службе у боярского рода холмских. Со своей стороны я полностью выполняю наши договоренности. Настала пора и полковнику серьезно помочь мне. — Холмский? Неожиданно. — да я угадаю, тебе срочно потребовалась моя помощь? — довольный от своей догадки, произнес Карпов. Сейчас я немного испорчу ему настроение. Вы как никогда правы, Игорь Владимирович. Сегодня боярский род Холмских возьмет свое по праву. Пусть жандармы сидят в казармах для их же блага. Я не буду обращаться с подобным вопросом к генералу Головину. Думаю, ваших полномочий для этого хватит. Сегодня все мои приказы и просьбы вызывают длительное молчание. Я думал, ты решишься сразу после Москвы. Если будут проблемы, звони. «Жандармы сегодня закроют глаза», — сухо произнес Карпов и отключил телефон. «Полковника из тайной канцелярии трудно удивить, но своими действиями я добавил ему проблем. Меня не покидала уверенность, что он ведет свою игру с непонятными целями. Поживем-увидим, пока от нашего сотрудничества больше пользы, чем вреда». Машины, полные вооруженных бойцов под прикрытием бронетранспортеров, колонны выдвинулись в сторону города, как и два танка. Бронированные машины с мощным столом орудия внушали ужас одним своим видом. Вот где бы пригодились мастера-артефакторы из прошлого мира. Через день танки бы сияли от множества нанесенных рун и установленных накопителей. От представленной картины я невольно улыбнулся. Жители Твери наблюдали за, казалось бы, уже забытой картиной, которая нисколько не доставляла радости. Воспоминания об ужасах дворянской войны — Вновь нахлынули на людей, но дружинники не спешили стрелять, либо угрожать людям. А увидев знамя с золотым драконом, появились первые улыбки. Военная техника и дружинники тем временем занимали стратегические здания города. Правительство, телеканал, отделение банков, полиции и жандармов. На двух главных выездах из города встали по танку и десяток хмурых бойцов в бронежилетах. А как командиры докладывали об отсутствии боевого контакта, Значит, подполковник Свирин смог настроить коллег на правильный лад, как и Карпов-жандармов. Надеюсь, с последними проблем не будет. Губернатор Кирсанов обещал, что все службы будут работать в штатном режиме. А Полина Рябова, наконец, займет место руководителя и правильно осветит события. Каждому, как говорится, воздастся по заслугам. И пока Бороздин с помощью моих дружинников уговаривает дворян собраться в одном месте, я навещу самого умного главу рода. «Кирилл, расслабься, все будет хорошо. Ты такой напряженный», — томно произнесла Кристина. Нежные руки, сидящие рядом со мной в вампирессы, умело делали легкий массаж, спускаясь все ниже и ниже. Телохранительница хотела скрасить путь до поместья Житовых более приятным делом. В профессии некроманта есть несколько табу. Одно из них сидело рядом со мной. Рассказы о некромантах, поднявших своих возлюбленных в виде разумной нежити, ни разу не заканчивались хорошо. поэтому наши горизонтальные отношения с этого момента будут прекращены». И руки Кристины были мягко отклонены. «Как ты себя чувствуешь, Кристина?» «М -м, даже не знаю, как тебе правильнее сказать». «Совсем недавно я бездыханно лежала на асфальте, потом мне вернули жизнь, превратив в непонятного монстра. А теперь ты брезгуешь мной. Скажи, как я должна себя чувствовать?» — прокричала разъяренная девушка. «Отвергнутый высший вампир...» Это на самом деле страшно, но чем раньше она придет в себя, тем будет лучше для наших будущих взаимоотношений. Ты высший вампир Кристина, идеальная убийца владеющих на вечной службе боярского рода холмских. Надо это принять как можно раньше для твоего же блага. Ты обладаешь всеми хм, прошлыми возможностями своего тела, кроме воспроизведения о себе подобных. По крайней мере, так было раньше. и вполне можешь найти себе мужчину. «Вампир, как в сказках. Пить кровь людей в подворотнях, бояться чеснока и серебра?» — спросила Кристина и тут же ответила. «Отрубить голову и сжечь. Интересно. Представляешь, я получаю информацию по желанию, так увлекательно. Ладно, потом поговорим». Капитан Лисицына тут же ушла в себя. «Слишком человечны вампиры, и от этого большинство проблем с данным видом нежити». Главное, материал подобрался удачный, как и вмешательство богини смерти. Военные в меньшей степени подвержены стрессу и быстрее подстраиваются к новым условиям. Раз Кристина не собирается заканчивать жизнь, значит, не все так плохо, а извительность я как-нибудь выдержу. Поместье Житовых ничуть не изменилось с прошлого визита. Показное богатство и прекрасная природа. Наша колонна остановилась перед закрытыми воротами. Негостеприимно встречает, как оказалось, главный злодей Твери. Столько лет он готовил почву для захвата власти, а я нагло воспользовался результатом. Теперь хотя бы становится понятной причина конфликта. Антон Павлович, выходите. Нет смысла уничтожать этот дом и вашу прекрасную семью. То, что я услышал, нет никаких сомнений. Пара минут и ворота открылись, выпуская главу рода Житовых в сопровождении настороженных дружинников. Холмский, что тебе нужно?» С яростью обреченного спросил Житов. «Давайте без долгих разговоров, Антон Павлович. У вас не получилось, хотя исполнители были очень даже хорошие. Настало время платить по счетам. Предлагаю поединок. И я обещаю оставить в живых всю вашу семью. Согласны? Я и так бы всех оставил в живых. Да и Житов это знает. Но надо всегда оставлять маневр для благородства. Полезно». Пусть бой рассудит нас. Антон Павлович не стал ждать, когда я подготовлюсь к поединку, и сразу показал, на что способна стихия воды в его исполнении. Слабовато, не воин житов. Ледяные копья и водяные бичи были слишком слабыми для моего счета силы. Я не стал затягивать поединок, и связкой разрыв град камней и каменные копья закончил жизнь главного манипулятора Твери. Но в этот раз я почувствовал даже некоторое сожаление, Интересный был дворянин. Жаль, слишком любил власть. Через некоторое время из ворот вышла еще одна процессия, но уже менее воинственная. «Боярич, прошу, не трогай роджитовых. Вот дар наш за животы!» — склонился древний старик в поклоне. Отец Антона Павловича даже не посмотрел на труп своего сына. Старость иногда не оставляет места сантиментам, если приходится бороться за жизнь будущих поколений. Небольшой сундук, полный золотых украшений и монет, был бы интересен месяц назад, но не сейчас. Золото не цель, а лишь инструмент. Лишняя сотня тысяч рублей или даже миллион не изменит ситуацию. У моих врагов десятки миллионов, если не сотни. Радует одно, что не все можно купить. Павел Михайлович, я не трону роджитовых при условии принесения вассальной клятвы. И «Вы должны будете поехать со мной на дворянское собрание». где дадите показания перед главами дворянских родов Твери. «Согласен, Боярич, все прекрасно понимаю», — быстро произнес старый дворянин, удивленно ахнув от энергии стихии земли, вдохнувшей жизнь в его тело. «Мне надо, чтобы он точно продержался в дороге и дожил до дворянского собрания. У меня есть всего лишь несколько часов, чтобы заставить дворян принять мою власть, и лишний козырь не помешает». При неудаче император и кланы не упустят своего шанса, тогда надеяться будет не на кого. Созыв дворянского собрания прошел быстро. Большинство дворян прибыли самостоятельно, но самых осторожных пришлось уговаривать с помощью моих дружинников. Ввязываться в бессмысленный конфликт никто не собирался, а нападать мои воины не спешили. Иван Тимофеевич Коробов все так же заседал во главе дворянского собрания. Полный зал настороженных дворян – собранный главой клана Бороздиных, повернулся ко мне, стоило только пройти на свободное место. «Боярич Холмский, объясните нам свои действия, зачем ваши друженики занимают административные здания Твери?» При полном молчании зала спросил Иван Тимофеевич. «Я рад сообщить уважаемому собранию, что вы все сегодня выбрали единого правителя Твери. Прошу любить и жаловать, Кирилл Дмитриевич Холмский». «Что за фарс?» — Холмский, у вас плохие шутки. — Бороздин, ты же обещал нам безопасность. — А где Житов Антон Павлович? Не хватает только его. — Мертв, — ответил Павел Михайлович. Мой сын, к сожалению, не принял всем сердцем истинную силу рода Житовых. На всеобщую любовь дворянских родов я не надеялся, но и литерике крови далеко не выход. Сильные владеющие потребуются в войне с кланом Сабуровых. Поэтому рассказ старого представителя рода житовых о действиях сына и некоторых присутствующих в зале нашел живой отклик. Удобно указать на главного виновника всех бед, а я скромно воспользуюсь ситуацией. Посветы из дружинников в доспехах и сильных владеющих совершенно ни при чем. Точно говорю. Вы можете меня ненавидеть, я разрешаю. Вы можете не принимать моих решений. Я не прочь выслушать дельные мысли. Но все вы должны понимать, ваша судьба, как и всей Твери, напрямую связана с благополучием боярского рода холмских. Я жду ваших клятв прямо сейчас. Сергей Федорович Бороздин первым нарушил молчание и вышел вперед. Клянусь быть надежной опорой и щитом для боярского рода холмских. За Бороздиным дворяне потянулись рекой. Сегодня так или иначе все принесут клятву. Сила, вежливость и выбор правильного момента творят чудеса. Пути назад нет, теперь только вперед. За белоснежным столом, накрытым тарелками с легким завтраком, сидели двое представителей клана Орловых. Могучий мужчина довольно ухмылялся, читая свежую газету, и делал редкие глотки из чашки с крепким кофе. А девушка хрустела легким бутербродом снежным сыром и зеленью, не отрываясь от экрана телефона. Оба представителя клана прекрасно справлялись без помощи слуг и были полностью погружены в чтение интересных новостей. Наши позиции рядом с троном серьезно усилились после позора клана Долгоруковых, и настала пора задуматься о будущем, Анастасия, начал давно откладываемый разговор глава клана Орловых. Молодая девушка устало выдохнула и подняла глаза вверх. Она отложила телефон в сторону и приготовилась к очередной порции разговоров на тему, заботы о будущем клана. «Папа, ты снова за старое? Мы уже много раз обсуждали, что тебе все равно не хватит сил отдать управление кланом чужаку. Входящие в клан дворянские рода не примут слабака, а сильный быстро возьмет власть в свои руки. Может, это тебе пора подумать о браке для меня? Ты еще достаточно молод, для Канцлер Российской империи Леонид Васильевич Орлов после смерти супруги и сына в результате несчастного случая Так и не завел себе другой женщины. Его единственная жена — империя, и только ей он готов отдавать все свои силы и свободное время, за исключением редких выходных. «Уже поздно думать о наследнике, Настя. Старый стал душой, а не телом. Эх, будь у меня сын, мы бы непременно поборолись за великую княжну Анну», — тяжело вздохнул глава клана Орловых. «Ну, хоть кто-то же тебе нравится из парней». Привыкшая к вниманию родовитых дворян наследница клана знала себе цену, и нередко Леониду Васильевичу жаловались на строптивую девушку. Характер у Анастасии был тяжелый, тем удивительнее было наблюдать, как поразовели ее щеки. «На неделе мы с великой княжной Анной едем к Кириллу в Тверь. Погулять на день, может, два. Он сказал, что гостеприимно примет нас в своем родовом поместье», — мстительно улыбнулась Анастасия. Леонид Васильевич нахмурил брови и сжал кулаки. Одна только мысль, что к стервецу домой поедут самые завидные невесты империи, вызывала дикую ярость в груди. Ладно, он все прощает своей дочери, но как император на это смотрит. Сейчас, конечно, не времена его деда, нравы сильно изменились, и женщины чувствуют себя куда свободнее в своем выборе. Но правила при лечении никуда не делись, не дикая Азия, чтобы женщин как товар держать. Только чем выше занимаемое положение в обществе, тем чаще браки по расчету происходят. И у родовитых девушек все равно очень мало свободы. Вот Холмский с одной стороны всем хорош, но есть в нем некая черта, что не давала покоя главе клана. Боярич даже при разговоре с императором считает себя равным, хоть и соблюдает все правила приличия. Да только видеть дочь раньше времени вдовой никакого желания нет, не умрет своей смертью, Так боярич вряд ли проживет долго. — Какое еще поместье? В гостинице будешь ночевать. Прослежу, смотри у меня, — ударил кулаком по столу Орлов. — А твой Холмский, ух я ему. Звонок телефона прервал не успевшие начаться угрозы в адрес Холмского. — У меня сегодня выходной, родим, — в смысле взял тверь. — Скоро буду, — быстро закончил разговор канцлер. — Вот что не так с этим бояричем? — Холмский ну никак не может жить спокойно, — вспылил Леонид Васильевич, но тут же успокоился и даже улыбнулся. — Пожалуй, я знаю, как этим воспользоваться. При встрече передашь ему, На месяц максимум прикрою от совета кланов императора, а дальше все равно клан Сабуровых нападет на Тверь. Если выживет после войны, разговоры будут совершенно другие. — А как насчет того, чтобы помочь Кириллу против клана Сабуровых? подалась вперед Анастасия с жалобными глазами. — — Пусть докажет, достоин ли он, чтобы за ним бегала наследница клана Орловых. — Не справится? Я сам тебе найду, жениха. — Накрылся мой единственный выходной из-за твоего боярича. — в сердцах бросил Орлов, вставая со стула. — Ну, не ругайся, папа, ты самый лучший на свете, — обняла довольного отца Анастасия. — Мужчины на первое место ставят логику и разум, но на самом деле имени редко также руководят чувства и эмоции. Надо будет показать Холмскому, что награда за победу будет высокой. По крайней мере, Анастасия свой шанс точно не собирается упускать.